их поиск бесполезен следовательно выход единственный творить доказательства на допросах обвиняемых таким был способ фабрикации уголовных дел в органах ГПУ до того узаконилась практика подобных допросов что в материалах дела обнаруживаются процессуальные документы с необычным названием признания обвиняемого вместо установленного законом протокола допроса обвиняемого не оказалось исключения в этом плане и уголовное дело о так называемой контрреволюционной организации в сельском хозяйстве были и здесь такие же признания и заявления 18 марта 1930 года Оздиаемый Уман, работавший инспектором наркозема ОССР на имя начальника ЭКО ГПУ ОССР, написал пространное заявление, в котором указал: "Признаю себя виновным в том, Что насаждая в отношениях и под идеологическим воздействием группы ответственных работников наркомзема УССР, которые проводили антисоветскую деятельность, содействовал и оказывал помощь во вредительской работе в области сельского хозяйства. Не трудно заметить, что такие И им подобные показания с точки зрения их содержательной значимости являются декларативными, голыми утверждениями, лишёнными какой-либо доказательственной информации. Их неопределённость обозначается отсутствием конкретных фактических данных о конкретных деяниях обвиняемых. Очевидно, в творении таких доказательств Виновности имели место и свои трудности. Несуществующие преступления нелегко доказывать, а может, обвиняемые иногда и не допонимали, чего добиваются от них сотрудники ГПУ. Поэтому пытались в какой-то мере искусственно и бездоказательно обложить фальсификаторов. Например, Дедусенко, руководитель Кабинета финансирования Института сельхозэкономики, давал вряд ли определенные показания. Они свидетельствуют о растерянности допрашиваемого, нечеткости его позиций. Никакой контрреволюционной антисоветской организации я не принадлежал и не принадлежу. Вредительством не занимался и не занимаюсь. А всё-таки признаю, что мои мелкобуржуазные идеологии и настроения, образованные на её почве, объективно врождённо влияли на мою работу в сфере социалистического строительства. Я говорил, что сидеть в допре можно, если иметь чёткую идею. Этой чёткой идеи я не ощущал. Я понимаю, Я осознаю, что мне есть за что сидеть. Я должен сидеть, но внутренне мне просто нечем оправдать своё сидение. Многие из обвиняемых работали в наркомземе УССР. Являлись превосходными специалистами своего дела. И нередко высказывали критическое замечание в адрес по их мнению неправильной политики советской власти в отношении крестьянства. Данное обстоятельство ГПУ расценивало как контрреволюционную деятельность. Арестованные искренне сообщали об этом органам следствия, даже не подозревая, что данные ими показания будут вменены в вину как контрреволюционное преступление. Так Иоффе, работавший специалистом по животноводству Наркомзема УССР, показывал на допросе. Существовала ли организационная группа специалистов в Наркомземе, я говорю искренне, не знаю. Но если она официально даже и не существовала, то фактически она была. Так как в отделах и коридорах всё же обсуждались мероприятия, вернее, критиковались действия советской власти в отношении незамужнего селянства в духе основных установок ВАО. В целом обвинение по делу построено исключительно на показаниях обвиняемых. Однако и они носят не конкретный, иногда противоречивый характер основаны на субъективных предположениях допрашиваемых. Никакими другими доказательствами по делу они не подтверждаются. Все это вызывает серьезные сомнения в их достоверности. Тем не менее, уголовное дело было направлено в судебную инстанцию. К чести подсудимых, многие из них так и не признались оборудованием своей контрреволюционной деятельностью